Люгинский бой. Выступление. Мы выступали из Архангельского рана на заре, когда ещё солнце не согрело землю, на лугу пахло ночной сыростью, а в воздухе стояла напряжённая предутренняя тишина. Один за другим выходили в просторное поле наши полки, выстраивались и молча, без криков, без песен, без шума, двигались к высокому сырту, заслонявшему ближние деревни. По всем направлениям разбросаны были передовые группы. Конная разведка умчалась вперёд и скоро пропала из вида. Мы ехали перед полками. Чапаев, командир бригады, и я то и дело рассылая вестовых или с полученными новыми сведениями, или за свежим материалом. Слева, из-за другого сырта, раздавалась глухая артиллерийская стрельба. Это за Кенелем. Там должна продвигаться наша бригада, получившая задачу выйти неприятелю в тыл и отрезать отступление, когда мы его погоним из Пелюгина. Кто палит, не разобрать. Где-то далеко, верст за двадцать, двадцать пять, это лишь по заре четко доносятся глухие эрудийные удары. Днем они не были так явственно слышны. Внезапным ударом в тыл предполагалось создать панику в неприятельских рядах и, пользуясь замешательством, отнять артиллерию, про которую донесла разведка. Пальба за рекой давала понять, что неприятель и заметил, и верно понял наши маневры. Шансы на успех понижались. Выехали на Косагорв, внизу крошечная деревушка Скобелево. Отсюда поведём наступление на Пелюгино. Прискакала разведка, сообщила, что Скобелево оставлено неприятелями ещё накануне вечером. Подошли к деревне. Крестьяне сжались около хат и робко осматривали на входившие войска. Сегодня белые, завтра красные, прочитали они. Потом опять белые, потом красные, не видим краю. И хлеб-то у нас поели, и скотину забрали, обездояли кругом. Потом почесали затылки и с философской примитивностью добавляли. А ну, а что же говорить, война, понимаем, жаловаться не на кого. Да трудно стало, силы нет, и когда она только кончится, проклятая, чай бы отдохнуть надо. Когда победим, — отвечали им, — раньше никак не окончить. Это когда же, — смотрели они усталыми стеклянными глазами. А сами не знаем. Вот помогайте, скорее пойдет. Коли дружно возьмемся, где же ему устоять, колчаку-то? — Где устоять, — соглашались мужики. — Значит, помогать надо. И помогать надо, — соглашались они дальше. — Пойди-ка, помогай. Тему помог, ан вы деревнюшку и заняли, только за вас струнулся, а он и назад отберёт, вот и гляди, как тебя с двух сторон подбивать начнут. Наша-то Скобелева насмотрелась всякого, и ваших бывало много, и гоняли тут нас не единыжды. Так по подвалам-то оно складней, ни туда, ни сюда. Мы объясняли мужикам на ходу, торопясь, нагоняя ушедших, в чем они ошибаются, что для них означает офицерская, барская власть Колчака, что власть Советов. Понимали, соглашались, но видно было, что толковались с ними на эти темы редко и мало, знать они путем ничего не знали, и крутили разговор только около покоя. Так не везде случалось, лишь по глухому, за холустью, по таким дырам, как Скобелева. В больших селах там обычно кололись резко на две половины непримиримых врагов. С приходом белых задирала голову одна половина, мстила, издевалась, преследовала, выдавала. С приходом красных торжество было на стороне других. И они тоже, разумеется, не щадили своих исконных врагов. Части проходили деревней. Одна за другой переправлялись через небольшой мост, рассыпались деревни. пологу выстраивались цепями. Из пелюдина открыли пологу артиллерийский обстрел. Но уже далеко на правый край отбежали первые цепи, за ними тонкой жидкой ленточкой выстраивались другие. Кучки пропалеры встали, верный прицел взять было крайне трудно, результаты обстрела были самые ничтожные. Вошли с Чапаевым в избу, спрашиваем молока. Перепуганная стрельбой хилая больная хозяюшка притащила кринку, положила краюху хлеба, ласково, любовно, заботливо помогала толпившимся тут же красноармейцам, и их кормила, рассказывала, как страшно ей было, когда тут стреляли по деревне. Когда стали отдавать за молоко деньги, отказывается, не берет. Я, говорит, и так проживу, а вам... Кто я знает, сколько воевать придётся. Так и не взяла. Деньги мы сунули ребятишкам, они жались около матери, цеплялись с ней за подол, как зверёныши поглядывали блестящими глазёнками на незнакомых людей с винтовками, револьверами, шашками и бомбами. "В это платите", заметила хозяйка. "Хоть и не надо мне, ладно. Сено ли, овса ли? За все нали овсали за всё отдают". А тем обгладали на чисто хоть бы тебе соломинку заплатили и ванюшку сына с лошадю погнали вернётся ли один бог знает в её голосе в манерах не было подобострастия говорила правду хоть не всегда ни везде расплачивались наши не знала она того а про колчаков в каждом селе в каждой деревнюшке одно и то же обдирают не платят растаскивают начисто. Мы сидим в халупе, и видно из окна, как рвутся по лугу снаряды в двух-трёх сотках сожжениях. Здесь и там одно за другим непрестанно появляются над землёй маленькие облака густого чёрного дыма, и за каждым появлением такого облачка содрогается воздух, трясётся земля, как бубенчики заливаются стёкла в окнах халуп. Неприятель бьёт по цепям, но неудачно, наугад, без всяких результатов. Перелёты на многие десятки сожжений. Мы задерживаемся, ждём свою артиллерию, чтобы с места в карьер пустить её в дело. Выхожу из хулупы, забрался на пригорк, лежу. Вдруг прибегает женщина, оглянулась по сторонам, вытащила что-то из-под фартука, суёт. Ну-ка, на, скорее. Посмотрел? Яйцо. И, не понимая, в чем дело, полный недоумения, смотрю на нее широкими глазами. Сколько заплатить? И что ты, родимая, — обиделась она. Поди, заморился. Какие тут деньги? Ешь-ка, знай. Она торопилась, видно было и по речи, и по движениям. Скажет и оглянется. Заметят, дескать, деревенские, а белые придут, доложат, так беды не оберешься. — Да что ты так-то, — спрашиваю, — а братец с вами у меня, родной, заодно воюй, тоже в Красной Армии состоит, говорили белые-то, заколотили вас, самару будто взяли, верно ли? — Нет, милая, неверно, — отвечаю, — совсем неверно. — Сама видишь, кто кого колотит, то-то вижу, но будь живой, касатик. И она поспешно юркнула с косогора, прячась и оглядываясь, пропала среди изб. А я сидел со странным, радостным, особенным чувством, смотрел на яйцо, чему-то улыбался и представлял себе образ этой милой, простой женщины. Есть у нас везде, думалось мне, даже и в такой дыре о Скобелеве свои люди. Хоть и не понимают, может, многого, а инстинктом чувствуют, кто куда идет. Вот она, женщина-то, посмотри, ждала, дождалась, рада, и теперь не знает, чем доказать свою радость. યુ સુન